Бормоча себе под нос что-то насчет того, что в воскресенье положено отдыхать, дворецкий проводил Алика в красный салон. Дейзи вошла несколько минут спустя с чашкой чая в руках. «Я помешал вашему завтраку?» – спросил Алик. – Простите меня. «Да нет, я уже закончила завтракать, если не считать второй чашки, если только она не третья. Не помню точно. Вы же не собираетесь допрашивать леди Валерию здесь?» «Вы ведь знаете, как действует красный цвет на быка? И еще эта картина, одного взгляда на которую может хватить, чтобы в голове появились кровожадные мысли». Алик покосился на стены сочного бордового цвета, кровавую сцену на полотне и поморщился. «Не вижу особой разницы где. Боюсь, основная сложность заключается в том, чтобы она вообще согласилась со мной встретиться».